Каждое утро вставал и радовался, Как ты добра, как ты хороша, Как в небольшом достижимом радиусе Дышит твоя душа. Ночью по нескольку раз прислушивался, Спишь ли, читаешь ли, сносишь ли боль. Не было в длинной жизни лучшего, Чем эти жалость, страх, любовь. Чем только мог, с судьбою рассчитывался, Лишь бы не газ, язычок огня, Лишь бы еще оставался и числился, Лился, как прежде, твой свет на меня. 11 февраля 1977 года